«Литовская Русь при Егелонах» Читает Олег Федоров «Польское влияние на политический строй Литовской Руси, земские привилеи, общие и местные, господство вельмож, низшие слои населения, водворение крепостного права, волочная система, введение Магдебургии, столкновение городского самоуправления с королевскими наместниками, судебник Казимира IV» Первый литовский статут и характер судоустройства, жалобы на неправосудие, второй статут, устав о земской обороне, страшные крымские полоны, черты шляхетских нравов по Курбскому и Михалону. Мы видели, как медленно северо-восточная Русь собиралась вокруг своего средоточия Москвы, и как шаг за шагом она возвращала себе полную национальную самобытность в постоянной борьбе с варварскими ордами. Тяжела была работа, объединения и освобождения, Зато государство складывалось прочно и крепко. Его крепкой сплоченности особенно способствовала однородность собранных частей. Все это были области, собственно, великорусские, говорившие одним языком и исповедующие одну церковь. Инородческое или финское население обширных северо-восточных окраин слабо нарушала эту однородность, будучи вполне подчинено господствующему племени и уже давно вступив на путь обрусения. Другое зрелище представляла Русь юго-западная, собранная воедино великими князьями литовскими. Она не имела собственного средоточия или национального ядра, около которого могла бы сплотиться и выработать крепкий государственный организм. Литовская династия и литовская знать вначале подверглись было обрусению и готовы были слиться с княжеско-боярским сословием Западной Руси. Но уния с Польшей и переход в католичество снова сделали их чуждыми русской православной народности, а потом мало-помалу поставили в неприязненные к ней отношения. В западной половине слагался совсем иной политический строй, чем восточный. Хотя удельная система Литовской Руси прекратилась почти одновременно с Русью Московской, но это прекращение там не сопровождалось таким же усилением центральной правительственной власти, как в Москве. Между тем, как в последней, потомство удельных князей теснилось в столице, при дворе великого князя, и обратилось в боярско-служилое сословие, в Литовской Руси потомки Игоревичей и Гедиминовичей а также члены знатнейшего боярства, образовали сильное вельможное сословие, не столько придворное, сколько владельческое, нечто похожее на западноевропейских феодалов. Со времени Казимира IV егелоны, занимая в то же время польский престол и переезжая из одной столицы в другую, с одной стороны неизбежно подвергались влиянию польского государственного строя с его шляхетскими привилегиями, ограничившими королевскую власть, с другой старались удержать в соединении с Польшей и привязать к себе литовско-русские области разными пожалованиями земель и высоких урядов, которые расточались, конечно, самому влиятельному классу, то есть вельможам, чем поддерживали их силу и значение. Таким образом, в Литовской Руси утвердилось господство вельмож, которые сосредоточили в своих руках огромные поземельные владения, заключавшие в себе не одни селы и местечки, но и целые города, а также захватили себе высшие уряды, земские, военные и придворные, каковы гетманы, канцлеры, маршалки, подскарбии, воеводы, каштеляны и старосты. С этими урядами соединялись и большое влияние, и богатые доходы. Они большей частью перешли в Литовскую Русь из Польши или сложились по польским образцам. Гетман был предводителем войска и военным судьёю. Канцлер хранил печать великого князя и управлял его письменными сношениями. Под ведал доходы и расходы государства.